Глава третья. Новости о Дамире быстро разлетелись, и на следующий день из деревни пришли женщины с предложением по помощи. Они несли с собой бульон, полотенца, банки из подворенья с ракией и военные пироги, плоские твердые коржи на четверти положенной закваски и без сахара. Я сидела у себя в углу и старательно подслушивала новости о пострадавших из убежища. Но с тех пор, как я заговорила, Дренко, а за ней и остальные женщины в моем присутствии перешли на шепот. Я думала, они возьмутся обговаривать минувшие события, Думать, как им быть, когда вернуться юна. Но вместо этого ощутила на себе косые взгляды и услышала шуршание смятых динар. На закате Дренко подсчитала деньги. Она взяла последние два сваренных в крутую яйца, оставшихся после куриц, завернула их с горбушкой хлеба в полиэтиленовый пакет и крепко завязала сумку. Мы уезжали. Она принесла мне мою старую футболку, и я надела ее, а поверх натянула толстовку, которую мне отдал Дамир. Пока Дренко обувалась, я оскользнула в комнату к Дамиру. «Спасибо», — сказала я в темноту. Дамир что-то пролепетал и подвинулся, как будто собирался перевернуться, но его ногу примотали к кровати, так что он быстро сдался. «Спокойной ночи!» Попрощалась я и закрыла дверь в комнату. Небо по-зимнему чернело, подернутое дымом от недавнего налета. Может, где-нибудь в другом месте это было бы даже красиво. Дренка взяла меня за руку и, вперив взгляд под ноги, рассчитывая каждый шаг, мы через заросли высокой травы подошли к соседнему дому. На парковочном месте стояла выцветшая голубая машина. Единственное, которую я видела в деревне. Дренко отстучала по входной двери в синкопический ритм, и к окну этажом выше приблизился светильник. Девочка чуть старше меня приоткрыла стеклянную створку и, сбросив связку ключей, наглухо задернула занавески. Дренко включила нейтральную передачу, и мы выкатились с парковки на улицу, не включая фар, Мы выехали из деревни. Когда мы вырулили на большую дорогу, с которой я пришла, на прощанье взвылась сирена, и я надвинула на глаза капюшон толстовки Дамира. Испугавшись, вдруг увижу нашу семейную машину, тех солдат или призраков леса. Автобус уже ждал на остановке, пуская в холостой облачка выхлопов на морозном воздухе. Дренка дала мне сумку с едой и проводила вверх по ступенькам. Внутри пахло протухшим мясом, и я еле сдержала рвотный позыв. По наружности автобус напоминал самый обычный рейсовый, такой же летом ходил к побережью из Загреба. Но я заметила, что три передних ряда сидений битком набиты камуфляжными рюкзаками, а у водителя наполовину в полицейской униформе На приборной панели на виду закреплена штурмовая винтовка. "Ей надо в загреб", сказала Дрэнка, вручая ему первую стопку динаров. "Удостоверьтесь, чтобы она пересела в правильном месте". Отдав ему вторую стопку, она продела мне пальцами по щеке, а затем спрыгнула обратно на землю. Я села рядом с мужчиной в униформе хорватской полиции. Двигатель загудел, Автобус дернулся и двинулся вперед, а Дренко осталась стоять и провожать меня взглядом, прикрывая шалью лицо от вьющейся струйки выхлопов. Деревня позади сливалась с горизонтом, и я, прижавшийся лбом к окну, ощущала, как вибрации двигателя, гудевшие в стекле, проникают мне в череп. Я так и не узнала, как называлось приютившее меня место и пыталась в темноте разглядеть указатель. Я сидела и гадала, сумею ли, если захочу, найти его или нет, узнаю ли с первого взгляда или почувствую еще глубже, нутром. «Знаешь, а сзади там трупы лежат». «Что?» — я глянула вверх на рядом солдата. Парень был молоденький, и рыжеволосый, и по линии челюсти у него тянулись прыщи. Тела на задних сиденьях. Мертвые. «Вот зачем ты ей об этом говоришь?» спросил другой, сидевший через проход. «Так правда же! Но ведь она еще ребенок, девочка!» «Она в камуфляжке!» сказал он, кивнув на одежду Дамира. «Ты же из убежища, да?» «Я про вас слышал!» «Да ей всего-то лет восемь!» «Так и что?» — спросил первый солдат. «Передняя рукоять, газовая камера, шомпол, затвор, рама, магазин. Контрольный», — отчеканила я. Глаза у солдата расширились, но сидевший рядом со мной отмахнулся. «Видал?» «Короче», — повернулся он опять ко мне. «На сиденьях сзади сплошь мертвяки. Надеюсь, успеем добраться на север, пока еще запах терпимый». «Хватит, а!» — снова сказал другой. «Да никакой она не ребенок! Он откинул голову, притворившись спящим, и остаток ночи в упор нас игнорировал. Наутро я проснулась в Загребе, хотя я и не помнила, когда успела пересесть. День выдался не по сезону теплый, зимнее солнце уже изнуряюще жарило. Я стянула толстовку, сунув ее в сумку Дренки и стояла щурясь ошарашенная на грязной парковке конечной остановки автобуса. Я пошла к выходу для сотрудников в заборе из металлической сетки, чтобы избежать толпы на остановке, и выбралась из переулка на улицу Држича. Загреб как будто бы остался относительно цел, и меня поразили его размах и шумиха. Я словно выпадала из непрерывного городского потока, Я заметила целые семьи, выреженные в хаке и лакированную кожу. И тут поняла, что они наверняка идут из церкви. Сегодня же воскресенье. Концепция времени, разделенного на семидневные отрезки, казалась мне уже какой-то чуждой, как будто я и не жила по календарю. Я подумала, сколько же меня не было, пропустила я Рождество или нет. Вспомнила про школу. И ужаснулась при мысли, что все мои знакомые, несомненно, так и ходили туда каждый день без меня. Город, который я когда-то называла родным, который, уезжая, считала полем боя, теперь не казался ни тем, ни другим. Как будто Загреб целиком перекрасили, на манер техниколора, в краске поярче, а стекла в каждой оконной раме стали еще начищеннее. Я уставилась на семью, переходившую улицу, и слишком задержала взгляд, отчего их мать посмотрела на мою заляпанную футболку со снисхождением, достойным разве что цыган-попрошаек. На секунду я пожалела, что у меня с собой нет винтовки. Держи я такое в руках, она бы на меня смотреть не стала. Но тут же устыдилась этих мыслей. Надо было двигаться дальше я пошла домой к Луке. Когда я позвонила в дверь, открыл мне сам Лука, и лицо у него осветилось редкой необузданной улыбкой. Одним махом перепрыгнув ступеньки крыльца, он затараторил, завалив меня вопросами в духе «Где ты пропадала и сколько можно?», а я ощутила, как горло у меня сжалось и закрылось. Я боялась, как бы голос не выдал. И вообще как раньше не покинул меня. Лука все щебетал, взбираясь обратно к двери, но мои ноги будто бы отказывались мне подчиняться. Он обернулся и хотел было меня поторопить, но тут я увидела, как он переменился в лице, очевидно, разглядев, наконец, как я выгляжу. Я наблюдала, как его глаза опять посерьёзнели, пока он осматривал пятна у меня на футболке. Анна, начал он, — «где твои родители?» «Дома», — дрожащим голосом соврала я. Но тут он глянул на меня так пронзительно, что я разрыдалась и ощутила, как колени у меня подгибаются. Лука положил мою руку себе на плечо и отвел меня по лестнице в свою комнату, где усадил на край кровати. «Снимай!» сказал он, кивнув на футболку. Нет, снимай. Я сдернула футболку через голову, а он, отведя взгляд, протянул ко мне руку. Я отдала футболку, и Лукаш вернул ее на пол, а затем стал копаться в комоде, пока не нашел другую, подходящую на замену. Посиди тут, сказал он. Я услышала, как он зовет мать. Лука вернулся с матерью шедший вслед за ним и, подняв с пола мою кровавую футболку, передал ей. В деревне я совсем не плакала, но тут стоило только начать, прекратить было уже не так-то просто. От рыданий у меня кровь пошла носом, и Лука с матерью сидели рядом, а я лежала, распластавшись на полу лицом в ковер и вцепившись пальцами в его волокна, пока в ладонях не стало покалывать. Каждый раз, как кто-то пытался ко мне прикоснуться, я отбрыкивалась, но в конце концов устала, и когда мама Луки протянула мне руку, я не стала уворачиваться. Под весом ее ладони на моей пояснице я успокоилась и, выплакав все слезы, уснула. Я проснулась на полу и стала разглядывать утренний свет в окне, На потолке комнаты Луки. Мать его уснула в кресле качалки, а Лука спал на кровати у стены напротив. Глаза и горло у меня опухли и откликнулись не сразу. Я встала, и мама Луки зашевелилась, а потом как по щелчку проснулась, оцарапавшись лбом об стену. Она взглянула на меня с недоумением, хотя и узнала. Просто не могла припомнить, что я. Перемазанная кровью и опухшие делаю у нее дома в 6 утра. Она потерла виски. я спустилась за ней следом на кухню. Сев за стойкой на табуретку, я осмотрела, как мать Луки носится от холодильника к плите и обратно. Не обязательно рассказывать мне все в подробностях, осмотрительно заговорила она. Но мне нужно будет кое о чем тебя спросить чтобы я смогла помочь. Можем начать с вопросов с односложным ответом». Я кивнула. «Хорошо. Значит, вы ехали в Сараево». Я снова кивнула. «Вы туда добрались?» Кивок. «С и все хорошо?» Я кивнула, понадеявшись, что это правда. «Значит, на обратном пути», — отважилась она. Я не шелохнулась. «Там были солдаты?» «Кивок. Тебя ранили?» «Нет», — ответила я. «А родителей ранили?» Я молча уставилась перед собой. «С ними все хорошо?» Ещё упорнее молчала. «Они в ближайшее время вернутся?» «Нет». «Они вообще вернутся?» Я помотала головой. Мать Луки села и издала странный звук, как будто прочищала горло. «Что же делать?» — прошептала она. Вопрос она задавала себе. Я не стала пытаться ответить. Буквально в эту же секунду с лестницы в спешке спустился отец Луки, выправляя запонки на униформе. Его кустистые брови при виде меня так и взлетели. «Давно не виделись, малыш!» Сказал он, оглядев мой окровавленный нос, и обернулся к жене. У вас все в порядке? Нет, ответила она, не в порядке. Хочешь, я позвоню ее родителям? Он потянулся было к телефонной книге, но мать Луки кинула на него такой колкий взгляд, что он остановился на полпути. Вздохнув, Он намочил салфетку и вытер у меня под носом запекшуюся корочку крови. «Звони Петеру», — скомандовал он. И, нащупав ключи, отправился тренировать последних новобранцев. Мать Луки согрела на плите воды, и, принеся кастрюлю в ванну, я вылила ее себе на голову. Вода была достаточно теплая, и я до красноты растирала тело, пока вода в ногах не стала серого цвета. В школу Лука не пошел, и мы на кухонном полу играли в карты. Мать Луки весь день висела на телефоне, говорила с кем-то тихим голосом и накручивала на палец вьющийся спиралью провод в еще более тугой узелок. «Утром за тобой заедет Петер», — заключила она, окончательно повесив трубку перед ужином а нельзя просто остаться у вас. «Милая, мы тебе всегда рады, но Петер же твой крестный, поэтому по закону...» «Я знаю», — ответила я, устыдившись, что вообще спросила. Той ночью мы с Лукой спали у него в кровати. Я была рада, что он со мной, рядом, но матрас, которому я так завидовала раньше, казался неприветливо стерильным, и я скучала по дивану. Лука накрыл меня своей рукой и спросил, «Ну так что?» и Я раскрыла ему самую полную версию, рассказала все, как не смогла бы рассказать его матери, как никому другому не рассказывала. Рассказала про заставу и лес, про отца и про то, как я обхитрила солдат, про обитателей убежища, про пучеглазого капитана и про то, как он прозвал меня «Индианой». Я рассказала ему про Дамира и про забитый трупами автобус, вплоть до того момента, как объявилась у него на пороге. Рассказала ему про мою винтовку. Передняя рукоять, газовая камера, шомпол, затвор, ствольная коробка, магазин, контрольный. Проговорил следом за мной Лука, повторяя мои движения рук. — Ничего себе скорость! Ты кого-нибудь убивала? Единственное, что я утаила, — это про солдата с поля. «Не знаю», — ответила я и формально не соврала. Мы снова умолкли, но я ощущала, что он не спит, и, распахнув в темноте невидящие глаза, мы лежали, слушая, как завывал холодный порывистый ветер. Петр звонил предупредить, что он уже в пути. Мать Луки носилась по комнатам, выбивая пыль, и складывая белье, а я ходила за ней по пятам. Что такое? спросила она. Мне нужна моя футболка. Не думая, что это пожалуйста. Она достала футболку с одна ящика комода, будто так и знала, что я попрошу ее назад. Правда, надевать ее лучше не стоит, сказала она, и отдала мне футболку. Я кивнула и засунула ее в пакет к толстовке Дамира. К тому моменту футболку отмывало уже несколько рук, но пятна вывести так и не удалось. Петр после пребывания в армии стал подтянутым, остриженные ежиком волосы уже слегка отросли, а рука была затянута в толстенный пластиковый гипс. Почему, как я поняла, он и вернулся раньше срока? Он встал на колено и обнял меня, но видимо этого ему не хватило потому что Петер тут же сгреб меня здоровой рукой и так и нес, пока мы не вышли к машине. Мать Луки осталась стоять в дверях, скрестив от холода руки. «Спасибо», — сказал ей Петер. «Спасибо», — присоединилась я. Петер усадил меня на заднее сиденье рядом с кучкой одежды, учебников и запасных ключей от нашей квартиры. «Велосипед», — сказал он, — «в багажнике» и я смогу на нем ездить от них в школу. Мой прошлый замок ему пришлось обрезать, но он купил мне новый с кодом и повозился с ним пару секунд, покрутив в толстых пальцах шестеренки с числами, после чего отдал его мне. Знаешь, как с этим обращаться? Не то чтобы он отвернулся. Я тоже. Марина, дожидаясь нас, сидела на обочине у многоэтажки. Она подозвала меня, и когда мы обнялись я ощутила у себя на шее слезы. Не плачь сказала я, но она только сильнее разрыдалась. Пойдемте в дом сказал Петр. Он отдал мои вещи Марине и понес меня внутрь